час пятнадцатый. За рядком дубов идут кукурузные поля, и тянутся они до самого горизонта. Меняется пейзаж, но все остальное остается на месте. Такие крупные трассы объединяют страну. Везде Макдоналдсы, би Вендисы. Я понимаю, что должен бы ненавидеть дорогу за это и ностальгировать по былым безмятежным денькам, когда каждый уголок был окрашен местным колоритом. Но фиг бы с ним. Мне нравится. Нравится стабильность. Мне приятно, что я уже пятнадцать часов еду, а тут все как дома. Лейси пристегивает меня на заднем сиденье двумя ремнями безопасности. «Тебе надо отдохнуть», — говорит она. «Столько всего произошло?» Поразительно, что никто еще не обвинил меня в том, что я был недостаточно активен в борьбе с коровой. Погружаясь в сон, я слышу, как они шутят. Слов разобрать уже не могу, только интонации, звуки, нарастающие и не спадающие тоны дружеских подтруниваний. Мне нравится слушать, праздно развалившись. Я решаю, что даже если мы Марго не найдем, то просто поедем кататься по горам, будем валяться на траве, болтать и прикалываться. Может, это становится возможным, потому что я теперь снова знаю наверняка, Марго жива, даже если доказательств не увижу». Я почти представляю себе, что смогу быть счастлив без нее, смогу ее отпустить. Я чувствую, что мы с ней все равно связаны корнями, даже если я больше в жизни не увижу листьев ее травы.